Сто первое. Февраль двадцать второе. Сын мой, не может учитель погружаться в туман осколочного мышления обывательского и пребывать в нем. Твоя мысль должна вырваться из сферы обычности земной, обывательской, ко мне устремиться и удержаться со мною в сфере моей, в мире моем. И образ учителя, и твердыня, и гора моя служат объектами притяжения сознания. Но иногда пространственные условия бывают столь тяжкие, что обычные меры и методы не помогают сознанию оторваться. Вижу, как терзаем вы условиями отягчающими. Хотел бы помочь, но всему свое время. Спасется претерпевший до конца. Значит, надо претерпеть. Претерпевали все, идущие за мною. Все крест свой несли. Не желающий принять крест, следовать не может. Крест есть сознательное изжитие прошлых нагромождений, безоговорочное принятие на себя испытаний, налагаемых учителем. Чем выше дух, тем тяжелее ноша, ибо тягость креста усугубляется вовремя. нагружением пространственным Тяжь дел моих близкие мои со мною разделяют Тяжко вам, ибо мне помогаете бремя моё нести Кто говорил, что легко? Кто говорил, что лёгок путь йоги? Наоборот, всегда утверждал, что это путь сильных. Слабосильных не следует приближать и им не удержаться. Отсюда столько отпадений. сильно хочу видеть что сильней победителей хочу видеть среди подошедших ко мне сын мой нужно удержаться и нужно устоять велико пространственные смедене и токи яра антагонистичны надо стать ещё ближе иначе не выдержит